Глава десятая «Где она, черт побери?» — думал Эрик с раздражением, когда они приблизились к перекрестку Хорнсгаттен, Торкель, Кнутсенгаттен. Не заставили же их ехать сюда зря. У входа в пруд Макхэмшеп было пусто если не считать какой-то ученицы, удравшей с уроков из школы Марии, расположенной поблизости. Или ученицы, выбежавшие на переменку, подумал он, поскольку она выглядела образцово-показательно. Белое с красными цветами летнее платье до колен и рюкзак. Не похоже на школьницу, прогуливающую уроки. Может, она выпала из какой-нибудь книги Астрид Лингрен, а ее настоящий дом находится в «Мы все дети» из Бюллербю. Светлые волосы развивались на ветру. Единственное, что не совпадало с этим идеальным образом, был лонгборд, наклонённый к земле. Лин рассматривала полицейскую машину, которая подъезжала всё ближе. Они хотя бы быстро приехали. И за это спасибо. На передних сиденьях сидели двое мужчин, тот, что помоложе, чернокожий. Она не знала, как это оценить, но его коллега или партнёр вряд ли был расистом, если они работали в паре, а так Мужчина постарше выглядел, как многие из полицейских на улицах. И это, увы, не было положительной оценкой. В то же время она не собиралась повторять ту же ошибку, которую часто совершала полиция, и не судила о людях, ничего о них не зная. Ей придётся положиться на мнение тёте, даже если она и не сразу почувствует к ним доверие, а может, и никогда не станет им доверять. Эрик удивлённо обернулся, когда в стекло машины постучали, Школьница в летнем платье осторожно помахала им рукой. Он чуть было не стал поворачиваться, чтобы посмотреть, не стоит ли кто-то с другой стороны машины, кто-нибудь, кого он знает. Когда до него наконец дошло, что это она и есть, племянница Луисы, она выглядела совершенно не так, как он ожидал. Рикард впустил ее в машину, они представились друг другу, и воцарилась тишина. Эрик обычно не лез за словом в карман. Но тут вдруг не знал, что сказать. Он не имел права говорить о расследовании, а о компьютерах он вряд ли мог сказать что-то такое, что было бы достойно её уровня. Рикорд осторожно покосился на неё в зеркало заднего вида. Симпатичная. И всё же какие бы гарантии не давала Луиса, странным казалось, что во всей стране не оказалось никого другого с таким же уровнем компетентности кто не был бы родственником или бывшим левым экстремистом. Он подозревал, что и Эрик думал примерно то же самое. Лин тихо сидела на заднем сиденье. Она не знала, что именно ее тетя рассказала им о ее предыстории, но ожидала встретить враждебность. Вместо этого оба они казались скорее удивленными. Она подумала, не работали ли они раньше с наведением порядка. Наверняка в таком случае... У них было совершенно точное мнение о таких, как она. Может быть, они даже участвовали во время беспорядков, связанных с маршем с Салями. Или у них были коллеги, которые получили физические или психические травмы после столкновения с демонстрантами. Трудно было понять, о чем они думали. Может быть, они охотнее видели бы ее за решеткой, чем хотели бы сотрудничать с ней в ходе расследования. Хотя Луиса и клялась, что они ничего не имеют против нее но и она не собиралась стоять перед ними с кепкой в руке, как бедная родственница, и просить прощения за свое прошлое или отказываться от своих взглядов, которых она по-прежнему придерживалась. А в некоторых отношениях еще и больше, чем раньше. Это они нуждались в ней. А она прекрасно может справиться и без них. Больно надо. Она незаметно наклонилась вперед, и покосилась на чернокожего парня на переднем сиденье. Мешковатые армейские брюки, белые адидасовские кроссовки, толстая золотая цепочка, никакой бейсболки. И все же это был тот самый парень, который выскочил вчера из дома на улице Хигалецгаттон. Хип-хоппер. «О, Господи!» — подумала она. Они уже проехали ратушу по пути к штаб-квартире полиции, а никто по-прежнему не вымолвил ни слова. Она помотала головой, что это такое? Демонстрация власти или обычный мужской прием подавления воли? Эрик, наконец, не выдержал и повернулся. Лин с удивлением посмотрела на его улыбающуюся физиономию. «Извини за вопрос. Просто любопытно. Почему такой человек, которого осудили за подслушивание и создание помех полиции, вдруг соглашается нам помогать? Тебя обратили в тюрьме в новую веру? Или что?» Он не ждал ответа. Или просто стало скучно и захотелось обратно к приключениям подросткового возраста. Правда, уже на другой, на нашей, так сказать, стороне баррикад. Лин, не отрываясь, смотрела на него. Ее серо-голубые глаза потемнели и почти слились чернотой зрачков, став угрожающими. И ответ прозвучил не слишком сердечно. «Наше сотрудничество может оказаться весьма непродолжительным» особенно если мне придется сотрудничать с кем-то, кто вполне подходит под шаблонные мнения полицейских, глупые шутки, непродуманные утверждения и обобщения. Слова летят, мысль остается тут». Цитата из трагедии Шекспира «Гамлет. Принц датский». Акт 3 сцена 3 в переводе Лозинского. «Да, день будет длинным и трудным», — подумал Рикард ему пришлось вмешаться и прервать совесную перепалку между Эриком и Лин. То он становился тем враждебнее, чем ближе они подъезжали к управлению полиции. Когда Эрик назвал ее избалованным демонстрантом-профессионалом, она ответила обвинениям полиции в том, что они вели себя точно так же, как водолень в 1931 году, и когда пару лет назад направляли лошадей на беззащитных демонстрантов, протестовавших во время выступления на площади партии шведов. Расстрел рабочей демонстрации в Одолене в мае 1931 года. Во время протестной демонстрации 14 мая войска, вызванные для подкрепления немногочисленной полиции убили 5 демонстрантов. События приобрели общенациональный масштаб. С тех пор шведской армии запрещено помогать полиции для разгона демонстрации. После событий 11 сентября 2001-го Риксдак принял новый закон в 2006 году, который дает право полиции обратиться к военным за помощью, если речь идет о борьбе с терроризмом. Партия шведов — шведская национальная социалистическая политическая партия, прекратило существование в 2015 году. Приехали. Рикард въехал в подземный гараж и поставил машину. Пора было начинать работать. Когда Эрик шел за ними в лифт из гаража, он начал понимать, что вел себя не слишком дипломатично, наверняка даже слишком грубо, но он не мог молчать и безропотно соглашаться сотрудничать с человеком, осужденным за преступление против безопасности страны. Какие бы гарантии не давала его начальница. На самом деле, его скорее развлекало ее внезапное участие в расследовании. Ни он, ни Рикард не участвовали в разгоне демонстрации в Салеме. Поэтому его лично... Это не касалось, хотя он и был доволен тем, что такие манифестации подлинных шведов и их столкновения с противниками национализма, кажется, прекратились. Преступление, за которое осудили Лин, подслушивание, казалось абстрактным и стояло крайне далеко от определения терроризма. Он знал, что союз юристов критиковал многие из приговоров, которые после беспорядков в Гетеборке в 2001 году использовались в качестве прецедентов, поскольку наказания были непропорциональны преступлениям. В 2001 году в Гетепорге противники глобализации столкнулись со шведской полицией во время саммита Европейского Союза. На саммит приехал президент США Джордж Буш. В столкновениях пострадало около 40 человек полицейских и демонстрантов. За участие в беспорядках были осуждены более 50 шведов и два десятка иностранцев. И в случае Лин так несомненно и было подслушивать радиопереговоры полицейских и ориентировать протестующих против экстремистских митингов, разве за это следовало дать три года тюрьмы? Даже если ее и освободили условно до истечения срока, ясное дело, что она недолюбливает полицию. А теперь они вдруг должны сотрудничать. «Флаг в руки и вперед!» — подумал он.